В комнате, уставленной старинной колониальной мебелью, где столпились вылощенные юнцы дворца Тори Тагли, ожидая, пока чиновник, подстегнутый звонком моего преподавателя, поставит на документы тетушке Хулии энное количество печати и соберет необходимые подписи, я услышал о новой катастрофе. стоявшую у пристани Кальяо итальянский пароход, полный пассажиров и провожающих, в нарушении всех законов физики и вопреки здравому смыслу Вдруг закружился на месте, осел на левый борт и быстро погрузился в воду Тихого океана. В панике от ушибов при падении в воду от акул погибли все, кто был на порту. Об этом говорили две дамы, сидевшие рядом со мной, тоже ожидавшие оформления каких-то бумаг. Судя по всему, они не шутили. «Наверное, это произошло в одной из постановок педра Камача?» – вмешался я. В четырехчасовой передаче, сообщила старшая из дам, женщина костлявая и энергичная, с явным славянским акцентом. Передача посвящена кардиологу Альберто де Кентересу. а «Тому самому, который в прошлом месяце был гинеколог», – добавила улыбай сидевшаяся за машинкой девушка. При этом она покрутила пальцем у лба, давая понять, что кто-то спятил с ума. «А вы не слышали вчерашней программы?» – с ласковым сожалением спросила сопровождавшая иностранку дама в очках, чье произношение свидетельствовало, что она неизлимая. «Доктор Кентерес как раз отправлялся на отдых в Чили со своей супругой и дочкой Чарита, и все трое утонули!» «Да, утонули все без исключения!» уточнил иностранка, в том числе и племянник доктора Ричард, племянница Леонид, ее супруг глупенький рыжий Антуанас и даже его неродной сын, сын Леониды, Рубин Сита. Они все пришли провожать доктора. Но интереснее всего, что вместе со всеми утонул и лейтенант Хайма Конча, а ведь он совсем из другой пьесы, и к тому же он три дня назад погиб во время пожара в Кальяо. Снова вмешалась, корчась от смеха, машинистка, даже бросившая печатать. «Эти радиопьесы превратились в сущую беляберду, вам не кажется?» Девица благосклонно улыбнулся, вылащенный интеллектуального вида юнец, его специальность – границы нашего государства, и метнул на нас взгляд, который Педро Камачи с полным основанием назвал бы «аргентинским». «Разве я не говорил тебе, что перемещение героев из одного романа в другой придумал еще Бальзак?» – сказал юнец, напыжившись от самодовольства. Однако следующее высказывание выдало его с головой. «Если Бальзак улечит кое-кого в Плэйате, он упечет этого типа в тюрьму». «Дело не в переходе героев из пьесы в пьесу, а в том, что автор каждый раз оживляет их после смерти», – защищалась девица. Лейтенант Конча погиб в огне, читая комиксы про утенку Дональда. Когда же он успел ожить, чтобы иметь возможность утонуть? «Просто лейтенанту не повезло», – предположил юнец, принесший мне бумаги. Я ушел совершенно счастливый, прижимая к себе и чуть не целую бесценные документы, оставив двух дам, машинистку и юных дипломатов, занят, занятыми оживленной беседой о боливийском писаке. Тетушка Хули уже ждала меня в кафе и очень смеялась над рассказанной мною историей. Она не слушала последних программ своего соотечественника. За исключением оформления документов, прошедшего так гладко, все другие мои хлопоты на этой неделе, бесконечные поиски и хождения, иногда я отправлялся один, иногда вместе с Хавьером, по районным муниципалитетам Лимы оказались безуспешными и утомительными. На радио я бывал только по делам панамерикана и разрешил Пускуалю составлять все сводки, дав ему таким образом возможность поразить воображение радиослушателей нескачаемым потоком катастроф, преступлений, насилий, похищений, таких же, как сочинял в соседней коморке мой друг Педро камача систематически занимавшийся геноцидом, убивая своих героев. Я начинал свою беготню очень рано. Сперва я отправлялся в самые бедные, отдаленные центры Лимы муниципалитета, в районы Римака, Парвинира, Витарта, Чарлёис. 51 раз, сначала краснее, потом уже нахально, я излагал свою проблему алькальдам и вице-алькальдам, синдикам, секретарям, привратникам, даже портфелям, и всякий раз получал все более категорические отказы. Аргументация была одна и та же. Я не могу жениться, пока родители не дадут заверенного нотариусам разрешения или судья не признает в юридическом порядке мою самостоятельность. Затем я попытал счастье в муниципалитете центральной части города, с исключением районов Мерафлореса и Сан-Исидра, где можно было наткнуться на знакомых нашей семьи. Но результаты были такие же. Чиновники, ознакомившись с документами, обычно отпускали шуточки, которые для меня были вроде запрещенных ударов ниже пояса. — Ты что ж, хочешь жениться на мамочке? Или — Не дури, парень, зачем тебе жениться? — Переспи, хватит! Свет надежды мелькнул только однажды в муниципалитете района Сурку. Толстенький с нахмуренными бровями секретарь Заявил нам, что дело можно было бы уладить за десять тысяч солей, ибо придется многим заткнуть рот. Я пытался наскрести эту сумму, но смог предложить ему с великом трудом собранные только пять тысяч. Однако толстячок, будто испугавшись своей затеи, сделал обратный ход и кончилось тем, что он выставил нас из аль -Калидии. Я говорил с тетушкой хули по два раза в день и обманывал ее. Все, мол, в порядке, пусть она держит наготовить чемоданчик со всем необходимым, так как в любой момент я могу сказать «сделано». Но сам я все больше и больше приходил в уныние. В пятницу вечером, вернувшись домой к старикам, я обнаружил телеграмму от родителей. Прибываем понедельник самолетом компании «Панагра» рейс 516. В эту ночь... После мучительных раздумий и метаний по кровати я зажег ночник и записал в тетрадку с темами для рассказов все, что мне предстоит сделать, располагая пункты по степени важности. Первое. Я женюсь на тетушке Хули и ставлю родных перед свершившимся фактом. Тогда им по неволе придется смириться. Но оставалось мало времени. Сопротивление чиновников лимских муниципалитетов было упорным, в силу чего пункт первый становился все более утопическим. Второе. Надо бежать с хули Хулией за границу. Но не в Боливии. Сама мысль о необходимости жить там, где она жила без меня, где у нее столько знакомых и проживает ее бывший супруг, мне было неприятно. Наиболее подходящей страной представлялось Чили. Тетушка Хулия могла бы вылететь в ла чтобы обмануть родственников, а я бы поехал на автобусе до Такны. Можно было бы найти способ пересечь границу нелегально, добраться до Арики – а потом до Сантьяго, куда приедет ко мне тетушка Хулия, или где она уже будет меня ждать. Путешествие и проживание без паспорта для получения этого документа также требовалось разрешения родителей, не казались мне невозможными и даже увлекали своей романтикой. Бесспорно, родственники будут искать меня, непременно найдут и вернут на родину, но я снова убегу и буду убегать, пока мне не исполнится 21 год, я не стану свободным. Третий выход – самоубийство. умереть, оставив красивое письмо, которое заставит родственников страдать от угрызения совести. На следующий день я побежал в пансион Хавьеру. Каждое утро, пока он мылся и брился, мы обсуждали события, происшедшие накануне и вырабатывали план действий на день. Сидя на стульчике и глядя, как он намыливает физиономию, я прочел ему записи из своей тетрадки, где были изложены альтернативы моей судьбы, сопровождая чтение комментариями. Хавьер... Вытираясь полотенцем, дружески посоветовал мне вынести пункт о самоубийстве на первое место. «Если ты покончишь с собой, все глупости, которые ты писал до сих пор, немедленно вызовут интерес обывателей. Они непременно захотят прочесть твои произведения, и их можно будет выпустить в свет отдельным изданием», – убеждал он меня, зверски растираясь. «И пусть посмертно, но ты станешь писателем». «Из-за тебя я опоздаю к первой радиосводке», – торопил я Хавьера. Перестань корчить из себя, Кантилфаса, твой юмор мне ужасно чертил. «Если ты покончишь с собой», – продолжил он, одеваясь, – «мне не придется пропускать столько занятий в университете и убегать с работы. Идеально, если бы ты совершил это сегодня утром, прямо сейчас. Ты освободил меня от необходимости закладывать вещи в ломбард. Они, конечно, там пропадут, ведь ты все равно не отдашь мне денег, не так ли?» Уже на улице, пока мы бежали к автобусу, Хавьер добавил, воображая себя тонким юмористом. И, наконец, если ты покончишь с собой и станешь знаменитым, у твоего лучшего друга доверенного лица, свидетеля трагедии, будут брать интервью и даже опубликуют его фотографию в газетах. Думаешь, твоя кузина Нанси устоит перед такой известностью? В так называемый и ужасно называемый судной кассе Что на Плассе-де-Армаз мы заложили мою пишущую машинку, его радиоприемник, мои часы, его авторучки. И в конце концов я убедил Хавьера заложить также его часы. Несмотря на все наши поиски, а рыскали мы как волки, нам удалось добыть только 2000 солей. Накануне, так чтобы не догадались мои старики, я уже продал сортерьёвщику с улицы Лапас свои костюмы, ботинки, рубашки, галстуки, куртки. и остался практически лишь в том, что было на мне. Однако распродажа гардероба принесла мне всего 400 солей. Зато мне повезло у деятеля прогресса, хозяина радиопанамерикана, которого я за полчаса драматических объяснений убедил выплатить мне вперед четыре жалования с вычетом в дальнейшем этой суммы в течение года. У разговора нашего был необычный финал. Я клялся, что деньги нужны мне на срочнейшую операцию. У старенькой моей бабушки обнаружена опухоль, но это нисколько не растрогало хозяина». Вдруг он сказал «Ну, хорошо», и с дружеской улыбкой добавил «Признайся, ведь деньги нужны на аборт какой-нибудь твоей девчонки». Я скромно опустил глаза и просил, чтобы он оставил это в тайне. Увидев, как я расстроен с малой суммой полученной за заложенные вещи, Хавьер пошел проводить меня до радиостанции. Мы договорились, что отпросимся с работы и после полудня поедем в Уачу. Может быть, в провинции, служащие муниципалитетов более склонны к сентиментальности. Я поднялся к себе на крышу в тот момент, когда зазвонил телефон. Тетушка Хулия была в ярости. Накануне к дяде Луча пришли тетушка Гортенсия и дядя Алехандра, которые не ответили на ее приветствие. Они посмотрели на меня с олимпийским презрением, чуть-чуть не назвали меня, рассказывала она негодуя. Я губы закусила, чтобы не послать их сам знаешь куда. Держалась из-за сестры и ради нас с тобой. Зачем вызывать осложнения Как дела, в Варгитос? В понедельник рано утром заверил я ее. Ты должна сказать, что откладываешь на день отлет в Лапас. У меня уже почти все готово. Не волнуйся, если не найдешь нужного Алькальда, сказала тетушка Хулия. Я разозлилась, и меня теперь ничто не остановит. Так что, если даже не сыщешь, мы все равно улизнем. Почему бы вам не зарегистрироваться в чинче «Дон Марио», – услышал я голос Пускуали, едва повесил телефонную трубку. Увидев мое замешательство, он растерялся. «Не подумайте, что я сплетник и вмешиваюсь в чужие дела. Но, естественно, слушая вас, мы поняли, о чем идет речь. Я делаю это, чтобы вам помочь. в Вчинчи – мой двоюродный брат, и окрутит вас в один момент, не глядя с документами или без документов, совершеннолетний вы или нет». тот же день все было улажено. Хавьер и Пускуаль вечером выехали в Чинчу на автобусе, захватив документы и поклявшись подготовить все к понедельнику. Я же отправился с кузиной Нанси снимать квартиру в Мирофлоресе, затем пошел договариваться о трехдневном отпуске, получив его после громогласной дискуссии с Хинара отцом, которому решительно грозил уволиться в случае отказа, и стал обдумывать бегство из Лима. Вечером в субботу вернулся Хавьер и привез хорошие новости – Алькальд оказался молодым и симпатичным парнем. Когда Хавьер и Пускуаль рассказали ему обо всем, он посмеялся и поздравил их с намерением похитить мою будущую супругу. «Как романтично!» – воскликнул он. Все документы остались у него. Он уверял, что поскольку имеет дело с друзьями, вполне можно обойти проблему публикации в газетах. В воскресенье я предупредил тетушку Хули, что нашел Алькальда, что мы исчезнем на следующий день в 8 утра, а в полдень уже будем мужем и женой.